Полчища гигантских крабов заполняли все пространство между камнями и обломками скал, стояли на них, висели, вцепившись когтями в каждый их выступ и углубление. Далеко выдавшиеся вперед выпуклые глаза сверкали под лучом прожекторы, словно крупные агатовые желуди. Крабы неподвижно стояли на своих высоких суставчатых ногах, как будто ослепленные ярким голубым светом прожектора. Это зрелище длилось всего лишь несколько секунд, но оцепеневшему Павлику показалось, что прошла вечность. Конус света скользнул над дном и повернулся к стене ущелья. Тьма как будто еще более сгустилась. Павлик стоял не в силах пошевельнуться, скованный страхом и растерянностью. «Чего хотят крабы?»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 «Хотят добраться до него, они ищут его, Павлика. Свет прожектора слепит их. Нужно остановить прожектор!» Павлик нажал кнопку на колонке, и конус света застыл на месте, выхватив у дна из черной тьмы огромный круг, весь покрытый красными панцирями с шевелящимся лесом клешней,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 Крабы взберутся на вершину. Что делать? Что делать? а ш е л а в и н Он, может быть, ранен. Истекает кровью. Все равно к нему можно потом... Павлик готов был уже крикнуть, позвать комиссара. От неожиданной мысли сразу отлегло и радостно забилось сердце. Винт за спинный мешок. Подняться над скалой. Это же совсем просто. Ни одному крабу не достать. Павлик быстро опустил руку к патронташу, но сейчас же пальцы замерли на спасительной кнопке, не нажав ее. — А прожектор? Бросить прожектор? Убежать с поста? Нельзя. Они могут порвать провода. Отряд лишится маяка. Нет-нет, ни за что. Что же делать? Павлик бросил взгляд вниз. Пирамида быстро росла все выше, все ближе к вершине.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 Навел его на пирамиду крабов и нажал первую кнопку сверху. Органика.